Я открывал глаза в сплошной мерзлоте. Овцы почти уже все разбрелись. Я вставал и шел в необъятный колодец, куда я вовсю прыгал до дна, прыгал башкой, толь головой, проходил через всякие снегодержатели и ослепительной ослепительности, ослепидарности. Я сбрасывал кучи своей благодати небесной, и всей благодати небесной они завалялись сквозь все неудержанцы, почти не просохшие. Сто раз я просыпался через все мои ноги и обнаглевшие ткани — Сто раз и всякий раз по новой новизне. Наконец я выскакивал при полной новизне, почти что голый и негодяй. И вот тогда мы носились друг с другом и необузданно злились, чтобы просохнуть. Всё начинало постепенно сохнуть и мирно дремать на веревках и косточках человечьих. И все тогда засохнет на общее благо. Тут появлялись Амир Тимерзяй и Фенифть самоцветская. и признавались мне во всем, и они собирались на благодати, и он тащил меня за веревки, и благодать наша тщилась и разевала пасть, пока не ругались наши пасти, а наша высота уходила все выше, а мои великолепные благодати мерцали своей примизной. мир и Фенифть не уходили до утра. Я спал, не просыпаясь. Он не проснется, пока не проснутся все миры, благие и благодатные. Я третьим входил в трудовое хранилище... Я мог здесь брать подержанную соль и потревоженный шоколад. Содержатель растрепал различную соль при потреблении игрушек. Игрек Скафандрович терял при потреблении греческие папиросы. Хотел бы я бежать отсюда при потреблении чепухи. Хотел бы, чтобы ты бежал из покрова греческой лавки во время потребления благодати. Наша лавка была уже приближена бочком к отдаленному параплану. Озеро три с половиной тысячи и даже больше, и даже ниже. Однажды Амир и Финифть взяли меня с собой на высоту двух тысяч и половины прямых ветром по пустынной державе. Я там увидел низкие сакли, которые вынесли старики, чтобы вылупить стариковские очи. Там почему-то вращались еще до голубизны наших листаковские уцелевшие примеры хлистаковщины. Вот каково! Угодно ли хватиться на дуэлях? Кое-кто, спотыкаясь и сторонясь, подбирался со стаканами и брынзами под мышкой. «Давай, вопи и глотай свое дерьмо!» Никто меня не узнал, но слух ходил сам собой, что акси в акси занес из дремучести самых, что ни на есть хлебов, и живых ненаглядных, почти неживых, те самые, что невзначай удержались от потребления и жизнеподобных хлебов, равно как и жилой квадратуры, до сих пор целиком из попытки оставшейся из отродья. Кто там такие? И ко мне там подходили усталые и сагбенные, склоняясь до глубокого поклона и спрашивали, кто ты будешь там знаменит и будешь ли еще знаменит до недавнего пира? Пусть будет пари, и пусть нам ответят, чтоб сказали, как будет справедливо сокровище наверняка. Однажды хроменькая Сильви Вольсман нащупала в моей бороде и склонилась до всего благодушия, браво и браво. Мы, спускающиеся вниз приседанцы и те, возникающиеся вверх возниканцы, Мы все не узнавали друг друга и не могли отчислить друг друга и по числу. Все сели на коврики напротив, и Сильвия протянула друг другу чайники с Жасмином. Я, кажется, помнил их всех, но никого из них не пятнал. Те, кто помнит благоушанец, будут хороши. Я помнил всех этих глыб, однако не помнил бесподлинной озабоченности имена неназванных и все прочее. При всей нахлебутности мы не понимали наших имен. И, больше того, не знали возблагодарения и весны, я был уверен, что вскоре мы вернемся к нашим неандертальским именам. Кто-то кого-то кому-то вещал, «Ты, как тебя звать? Будем надеяться, что все к нам вернется сызнова». Нас, как будто девять персон, ударенных по макушкам, «Давайте надеяться, все вернется снова». Помнишь, как ветер гнал? Темная ночь, только ветер гудит по степи, только ветер гудит по полям, тихо звезды мерцают». Мы все еще знаем, что наши девы из школы номер три, балетная труппа, пустые моркваши, попали в плен. Они нас жаждут, но там хаджибеки превращают их в гарем. Они их всех растаскивают по углам и тянут их всех по ходу пальбы и стрельбы. Одна только наша милейшая и восхитительная Вольсман, которую мы почти уже навсегда всякий из нас вспоминает, помнит еще за глаза наши лица и наши шугайские вортемплясы, Вот она только и помнит, в какой еще стране, сохранившейся от сладостной и великолепнейшей фацесты финикианской суперсосущей страсти, есть еще память о клубе девочек из страны социализма. Мы смотрели друг на друга и улыбались, хотя ничего еще мы не хотели. Проколебалась одна ширмочка, и из-за нее, как мановение уголка, появилась одна махонькая стеллочка Вольсман, и все вдруг заулыбались. Она принесла большие чайники и пиалы с заправленным заваром, и с первым она подошла ко мне. — Мой друг, я помню тебя и предлагаю тебе чашку чаю. — О, боже! Вздохнули все и все продышались, а нас еще никто не знает, кого здесь как-то зовут. Она улыбнулась мне и подставила ротик, я мягко коснулся ее рта. — Друзья, давайте пытаться вспомнить друг друга. «Ведь мы же жахнулись все вокруг от тревожного вакханала!» «О да! Знаешь ли ты, моя любовь, что нам лишь нужно прорезать тучи, приблизиться к Икару и Дедалу и на всем этом порыве пролететь над садами Семирамиды и возжелать свободы?» «Мы пошли по огромной, крутобоко спускающейся, несущей нас всех в открытую долину, и шли так небрежно и мягко, и так просяк разрумяненно и нежно, а некоторые подпрыгивали, слегка и взлетали, и все оказались отнюдь не хуже друг друга». Вот это все одни свои мы так и дотащимся до окончательных бесноватостей. Они все никогда не забудут одиноких случайностей. И вот, наконец, на открытой каменной скале оказался привязанным за десять концов наш летучий на десяти моторах некий аппарат, который нас всех перенесет через Каспий текучий. Мы все пока погрузились, упаковывали свое по углам... Все соприкосновенное, готовое бомбенс, пока не осталась одна веревка, на которой еще держался ковер-самолет. И вот мы поднялись, и, подхваченный ветром фракийским, взмыл неподатливый парус, суждал постоянного ветра всегда. Он дул всегда, налегая на посвист, и просвистал прямой выход в пустыню Карар. Верхушки дюн еще озарялись западным солнцем, пока не утихли постоянные колебания. Мы шли в темноте, на пониженной высоте, и рассказывая каждый всякому разные утолщения типичных сказок. Мы шли по курсу всяких линий и не просили никого о мелких ухищрениях спецкурса. Лежали, распахнувшись, под огромным небом, где шел пограничный патруль и никого не вовлекая. Иногда казалось, что снизу между ребятами, кто был нам неведом, вдруг вздувалось что-то кургузное, будто бы готовое к прорыву. Мы перекатывались от кочки до кочки и старались вовремя подмечать, что ноги у кого-нибудь вовремя сваливаются вниз. И так над светящимися дюнами нас вдруг понесло, потому что от почвенности мы как будто ушли. И теперь между постоянных бросаний и между терзаний поселковых почв мы то свисали поблизости над крышей клуба со свисающими ногами, а то вдруг собиралось все в комок, увязывалось в яблоко и катилось прочь. Наконец мы приземлились в спокойствии на холме. Все дальше над пустыней освещалось восходным солнцем, Большое советское солнце сияло посреди солнцесияний и звучало, как нестерпимое торжество до конца. Каждый всяческий советский человек, поблизости от границы Персияны, готов будет выполнять бесконечную жуть постоянной советской борьбы. Сталинс. Мы скатали ковер до конца, а потом закатали искомое, скрытое в яме. В наших мешках угнездились мелкие варианты оружия. Кто-то здоровенный очень сильно знакомый, близкий по имени, но незнакомый, тащил на плече основательный мешок, казалось бы, готовый к установке в двух на изготовку, как раз над холмами, по надмешковидной, тюрьмоподобной, еще более издевательской в качестве растерянности перед тем, как наши бывшие парни постучат в двери».